Владычица озера Анжей Сапковский Ведьмак 7 Запись произведена в рамках проекта «Библиотека Клуба любителей аудиокниг». говорится, разделились. Одним роман, как всегда, понравился. Другие нашли его просто отвратным. Впрочем, есть еще и третьи – те, кто воспринял роман таким, каким он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. Глава первая. We are such stuff as dreams are made on, and our duty life is rounded with a sleep. William Shakespeare. Едут они дальше и видят озеро широкое и чистое, а посреди озера видит Артур торчит из воды рука в рукаве богатого белого шелка и сжимает она в ладони своей добрый меч. Глядите, сказал Мерлин, вон меч, о котором говорил я. Тут видят они вдруг деву по водам к ним идущую. Кто эта дева? – спросил Артур. «Это владычица озера», – отвечал Мерлин. Томас Мелори «Смерть Артура». Озеро было зачарованным, вне всяких сомнений. Во-первых, лежало оно совсем рядом с зачарованной долиной Кимпика, долиной таинственной вечно затянутой туманом, славной своими чарами и магическими явлениями. Во-вторых, достаточно было одного только взгляда. Водная гладь глубоко, сочно, незамутненно голубая, словно отшлифованный сапфир, до такой степени зеркально-голубая, что отраженные в ней вершины и витфа были прекраснее самих вершин,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 а спешащие на помощь или же на выручку рыцари пренепременно попадают в ловушки, нередко смертельные. Однако любопытство взяло верх. В конце концов, рыцарю-то ведь было всего-навсего девятнадцать годков. Он был зверски смел и чрезвычайно безрассуден, отличался одним и славился другим. Проверив, хорошо ли ходит в ножнах меч, он потянул коня туда, откуда доносилось пение. Впрочем, далеко идти не пришлось. Берег был усеян большими скатившимися со склонов камнями. Темные, отполированные до блеска, прямо-таки игрушки великанов, неряшливо брошенные или же просто забытые после окончания игры. Они лежали в воде, темнели под прозрачным зеркалом вод. Кое-где выступали над поверхностью, омываемые волной, словно спины левиафанов. Множество камней виднелось и на берегу, от самой кромки и до опушки леса. Часть их была погружена в песок, лишь немного выступая наружу, предоставляя зрителю домысливать, сколь велики они в действительности. Из-за этих-то прибрежных валунов и доносилось пение, которое слышал рыцарь. А самой девушки видно не было.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 Голос. Рыцарь был уверен, если она повернется, он увидит огромные миндалевые глаза, а если отбросит пепельные волосы, под ними, несомненно, приоткроются острые ушки. Да, это обитательница Феери, страны-чар, волшебница, одна из таю-вестек, из тех, которых пикты ирландцы называли Доаэнсит, народом холмов, а саксы,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 схватила ножны и, на удивление ловко, вытянула из них меч. На все ушло лишь мгновение, после чего она то ли пригнулась, то ли присела, скрывшись под водой по самый нос, и выставила над водной гладью вытянутую руку с мечом. Рыцарь вроде бы немного пришел в себя, бросил поводья и, преклонив колено, опустился на влажный песок. Теперь он, наконец, понял, с кем его свела судьба. Пребывай в здравии!» — забормотал он, протягивая руки. «Великая сие честь для меня! Великое отличие, о владычица озера! Меч сей приму! А может, поднимешься с колен и отвернешься?» Волшебница выставила над водой губы. «Может, перестанешь болтать и пялиться? И позволишь мне одеться?» Волшебницам не противоречат. Он слышал плеск воды, Когда она выходила на берег, слышал шелест одежды, слышал, как она потихоньку ругается, натягивая рубашку на мокрое тело. Он рассматривал вороную кобылу с гладкой, блестящей, как кротовья, шубкой шерстью. Лошадь несомненно была чистейших кровей и, конечно, быстрая, как ветер, и, конечно же, заколдованная и стала быть столь же несомненно обитательницей Фейерри, как ее хозяйка. Можешь повернуться. Владычица озера и представится. Галахат, Искаэрбенина, рыцарь короля Артура, властителя замка Камелот, владыки теплого края, а также Думнони, Дифнита, Повиса, Дифида. Атамирия, прервала она, Ридания, Ривия, Аедирн, Нильфгаард. Эти названия тебе о чем-нибудь говорят? «Нет, никогда таких не слышал». Она пожала плечами. В руке у нее, кроме меча, были ботинки и курточка, выстиранная и отжатая. «Так я и думала. А какой у нас теперь день года?» «Сейчас». Безмерно пораженный он раскрыл рот. «Второе полнолуние после Бельтайна. Владычица Цири».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 Дело и верно неудивительное для рыцаря, сказал он не без юношеской заносчивости, демонстрируя собственный, едва затянувшийся шрам, идущий от виска к скуле. А уродливы только шрамы на чести. Я Галахат, сын Ланселота Озерного и Элейны, дочери короля Пелеса, хозяина Каэрбенина. Рану эту.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 Если держаться правее и ехать лесами, то через два дня доберешься до Динас-Дилео, а дальше – до Каэр-Даталя. А река – ближайшая, называется… не имеет значения, как называется ближайшая река. Нет ли у тебя чего-нибудь перекусить, Галахат? Я подыхаю с голоду. И что ты уставился? Боишься – исчезну? Унесусь в просторы вместе с твоим сухарем и телячьей колбасой? Не бойся, в моем собственном мире я малость набедокурила и запуталась в предназначении, так что временно мне нежелательно там появляться, придется немного побыть в твоем, в мире, в котором ночью не отыщешь на небе ни дракона, ни семь коз, в котором сейчас второе полнолуние после Беллетейна, А само слово «беллитейн» произносят как «бельтайн». «Ну, чего ты, спрашиваю, пялишься?» «Я не знал, что волшебницы умеют кушать». «Волшебницы, чародейки эльфы – все умеют кушать». «Правильнее сказать – есть, потребляют пищу, пьют и, как говорится, т.д. и т.п.» «Не понял».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 и не отстирывают окровавленную одежду. Независимо от того, как эта девушка выглядит, земным существом она быть не может. И однако же Галахат уже совершенно свободна и без благоговейного страха глядел на ее мышиного цвета волосы, в которых теперь, когда они подсохли, к его удивлению заблестели серебристо-белым прядки седины. На ее тонкие руки, небольшой носик, И бледные губы, на ее мужскую одежду, немного странного покроя, сшитую из тонкой ткани, с непривычно плотным плетением. На ее покрытый удивительным орнаментом странных очертаний меч, который, тем не менее, отнюдь не выглядел парадным оружием, на ее бледной ступни, облепленной высохшим песком. Для ясности, проговорила она, потирая ступню о ступню,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 До ублажения, на ковре из мхов, да еще и под ореховым кустом. То, по правде говоря, Галахат, ты налетел не на ту, что надо владычицу. Тем не менее, искренне благодарю за добрые намерения. Владычица, я же не хотел тебя оскорбить, не оправдывайся. Все из-за того, пробормотал он, что ты до невозможности красива. Еще раз благодарю, но это ничего не меняет. Помолчали. Было тепло, стоящее в зените солнце приятно нагрело камни. Слабый ветерок ребил поверхность озера. Что означает... Неожиданно заговорил Галахат странно возбужденным голосом. Что означает пика с окровавленным наконечником? Что означает? И почему страдает король с пробитым бедром? что означает «дева» в белом, несущая грааль, серебряную чашу. — А, кстати, — прервала она, — ты вообще-то как себя чувствуешь? — Но я же только спросил. — Я не понимаю твоего вопроса. Это какой-то пароль? Сигнал, по которому распознаются посвященные? Будь добр, разъясни. — Не сумею.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 по реке Гафрен, потом по течению реки до Глевума к морю Сабрины, а оттуда уж близко до равнины теплого края. На все вместе дней этак десять набежит. Далековато, однако. Можно, задумался Галахат, сократить малость, если поехать через Кимпика, но это заколдованная долина, там страшновато, там живут Вайдайнентек, «Зловредные карлики!» «А меч у тебя для чего? Для фасону?» «А что мечом супротив карлов-то сделаешь?» «Сделаешь, сделаешь, не бойся. Я ведьмачка. Слышал когда?» э, ясное дело, не слышал. А твоих карлов я не боюсь. У меня среди краснолюдов уйма знакомых». «Это уж точно», — подумал Галахат.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 Клетчатый пиктовский плед. Знаешь, я бывала там. Вошла в башню, ласточки и... Трам-тарарам! Оказалась среди эльфов. А они именно так меня называли. Владычица озера. Мне вначале даже нравилось. Льстила. Пока я не поняла, что в том краю, в той башне и над тем озером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 Но ведь ты обретаешься на грешной земле. Будь добр, ближе к делу. Я хотел бы... У Галахада разгорелись глаза. Услышать твою историю. Не соблаговолишь ли ты, владычица, поведать ее? Слишком долго рассказывать. У нас есть время. И не очень хорошо она заканчивается. Не верю.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 Пусть так. Коли хочешь, расскажу. Она уселась поудобнее, он тоже. Лошади гуляли на опушке леса, пощипывали траву. Сначала, — попросил Галахат, — с самого начала. — Эта история, — заговорила она после недолгого молчания, плотнее кутаясь в плед, — все больше кажется мне историей без начала».